Глава 11. Пройти в центр управления было не трудно. Виту точно помнил, что именно он сломал в двери, чтобы быстро это починить, ввести код и пройти внутрь. Сюда он пришёл один, не позволяя Ирону тратить время на хождение из угла в угол. Ждите у двери, как только появится питание, заходите и разбирайтесь, что там к чему, сказал он строго, будто был тут за главного. Я разгоню реактор и тогда приду. «Учитывая, как они тут на тебя все смотрят», — начал был Аллатар, но Виту передернул затвор пистолета, вышвыривая из него гильзу так, что Аллатар заткнулся, не договорив. «Спасибо, что напомнил, а то я уже и забыл. Тупое оружие, всегда есть шанс лохануться», — проворчал Виту, пряча пистолет за пояс и доставая нож, чтобы уж наверняка, если придется выпустить кому-то кишки. «Я за себя могу постоять», — пообещал он и один ушел к реактору. Волков он не боялся. Он вообще никого не боялся, а ещё до безумия хотел побыть в одиночестве. Его все так старались поддержать, что стыдно было поддаваться хандре, а сил хватало только на злость. Ему не говорили всяких тупых глупостей о том, что всё пройдёт или что потом станет легче. Вито и сам это знал. Рано или поздно легче станет после чего угодно, но пока хотелось или выть, или убивать, или хотя бы просто ничего не делать. Сейчас ему было нужно последнее. Никакого куража центр управления реактором уже не вызывал. На голубоватый свет за стеклом он даже не взглянул. Подумаешь, реактор на минимальной активности. Как будто он таких никогда не видел. Видел же, и не раз. Что делать, руки помнили без размышлений. В голове у Виту была пустота, только жетон почему-то опять оказывался в зубах вместо кляпа. Сначала он кусал его, когда все спали, чтобы не скулить позорно и не мешать другим, потом стал делать это днём, когда было особенно плохо. Теперь делал это просто, чтобы напомнить себе, что он всё ещё жив. Если прокрутить этот бегонок резко и до упора, переключив режим активности на главной панели реактор взорвётся. Ярко, мгновенно, подумал он, но рука не дрогнула, делая всё правильно, потому что умирать нерационально. Да и нечестно по отношению к парням. Куда они без него? Корабль строят без эксперта по двигателям. — Кстати, — прошептал Витту вслух, опомнившись. До него только теперь дошло, что та схема, что он расписал для вожака, не может быть рабочей, и разум тут же ухватился за эту мысль. Вожак не показывал ему ни двигателя, ни корпус корабля. Ничего. — Ты знаешь, как работает стандартный двигатель космического крейсера? — спросил он у Витту. Не, я всё о стандартном двигателе знаю, фыркнул Виту. Он тогда чувствовал себя местным королём и гением, придумавшим лёгкий способ идеальной жизни. Сидел голышом на мягкой постели вожака и курил, довольный собой и жизнью. Идиот. Вот как теперь Виту хотел назвать того себя, поражаясь, как можно было поверить, что роль шлюхи хорошая идея. Хотя у волков это лучше, чем стать ужином. Тут не поспоришь. О двигателях крейсеров Авиту действительно знал всё, работая над Белой молнией. Его задача была превзойти тот самый стандартный двигатель по всем параметрам. Конечно, он знал всё. И к заданию соединить 3 таких двигателя, чтобы получить один мощный движок для многопалубного корабля, отнёсся почти играючи. Для него это было забавное развлечение. А корпус какой? спросил у вожака Виту. Тебе какое дело? На самом деле никакого, но я должен понимать, не развалится ли он при запуске двигателя? Не развалится. Хороший корпус по последним чертежам, гордо сказал вожак. Виту даже не задумался, откуда могут быть последние чертежи. Плечами пожал и всё. Мало ли, может, кто из заключённых в кармане схему сюда привёз. По традиции ведь с чем арестовали, с тем на зипе три скидывают, разве что браслет связи не возвращают. Создать схему для Виту не было проблемой, вот только теперь он точно знал, что данные не верны. Схема, которую он создал под розымивал три одинаковых равнозначных двигателя. Один из них был с белой молнией. Сам Ярван сказал, что продал обломки волкам. Вот же, блять, простонал Виту, вдруг осознав, что будет, если запустить то, что он нарисовал с каким-то уникальным нюансом. Придурок. Не дожидаясь полной активации реактора, Вит убросил всё и помчался туда к ребятам, просто потому, что они могут проверить движок или его подключение. Нажать одну кнопку, даже не запустить их, и всё. Конец всему проекту и плану. Ни в коем случае ничего не нажимайте в этой хуйне, крикнул он, вбегая в открытую дверь и замер на пороге огромного ремонтного отсека военной базы, похожей на уменьшенный цех завода. Прямо перед ним стояло нечто, отдалённо напоминающее космический корабль без обшивки с оголенными проводами и каким-то ржавым хламом внутри. Местами он состоял только из каркаса. Пересеченный друг с другом балки меж огромных дыр показывали хорошо оборудованный ремонтный отсек с компьютером, который уже пытался запустить Мартин. Управляемыми руками-щипцами, способными поднять груз, болты-вбивателями, как обзывал эти инструменты Виту, а еще множеством других массивных штук, о назначении которых он даже не догадывался. В целом атмосфера напоминала ему рабочий цех завода, где обычно создавались прототипы разработок. Правда, лампы были менее яркими, приборы ржавые, а их рычаги управления местами коричневые. Но для Пекла это было настоящим сокровищем. Вот только стоявший перед ним недообразец ему совсем не нравился. Как и реакция Ирона? Эту хуйню, сказал он к ивенно недостроенный корабль. Я трогать и не хочу. Что-то я не догоняю, что это. Растерянно признался Лотар, почесывая макушку. Вит ухмыкнул. В том, что Мартин тоже ничего не понимает, можно было не сомневаться. Зато он разбирался в компах и благоразумно пошел реанимировать один из них. Умница. Пройдя еще немного вперед, Вит ускрестил руки у груди и осмотрел строение, напоминающее неизвестно что, с пьедесталом из двигателей, судя по всему, не подключенных друг к другу. Он сразу запрыгнул внутрь, и гремя шагами по дрожащему тонкому металлу, заменившему хреновине пол, пошёл смотреть именно на двигатели. Два из них были почти соединены, а вот третий, самый опасный, даже подключать не собирались. Красавец мой, подумал он, погладив в воздух над скрытой крышкой светлого корпуса. Внутри мерцала неоплазма, залитая в систему специальных трубок. Теперь он точно знал, что этому красавцу ничего не угрожает, и только поэтому стал замечать все остальное. Зловонный запах, следы крови, тела с разбитыми головами, разодранными глотками и полусъеденными животами. «Бля!» – простонал он, осматривая внутренности недостроенного корабля. Больше десятка волков тут явно подохло, пытаясь разобраться, кто кем отобедает. Один из них стоял гордо, свесив голову на бок. Напоровшись на острый край какой-то арматуры, на из которой, видимо, начинали делать нос корабля, он замер как статуя. Жаль только, попутал море с космосом, эпохо за дно. Гадка. Но Виту было смешно, и он нервно улыбался. "Ладно", говорил он, отмахиваясь от этого бардака, словно что металлические опилки, что обглоданные кости, мусор не стоящий внимания. С этим потом разберёмся. Объясните мне лучше, что за хреновина они строили? Это Вакстер, тяжело вздохнув, сказал Ирон и тоже забрался внутрь непонятной машины, изучая её внимательно. Даже не так. Это какая-то хрень по чертежам Вакстера. Подойдя к одному из ящиков, он взял лежащие там листы и хмыкнул, явно всё понимая. Зато Виту не понял ничего. Что, блядь, такое этот Вакстер? Вакстер это кто? с видом эксперта объявил Ирон. «Инженер, что придумал это?» «В кругу инженеров эту хрень в шутку называют вакуумно-статическим срамом. Я как раз защищал диплом по методам перестройки этой хореновины». Он подошел к Виту и протянул ему листы. «Короче, полная хуйня», — ответил тот, но тут же схватил верхний, более плотный по сравнению с остальными лист с обгоревшим углом, явно титульный и ткнул в цифры там. «Это что?» «Думаешь, это год создания?» — хмыкнул Ирон. «Инженер, что придумал это?» Вот и вожак, наверное, так решил. Но мать вашу, откуда тут свежие чертежи? Сами подумайте. Это вообще, между прочим, наброски, даже печати института нет. Айрон зло указал в противоположный угол от обгоревшей части. Слушай, я понятия не имею, как выглядят инженерные чертежи, пожал плечами Виту. Короче, это не итоговая работа Вакстера, видимо, ещё наброски, пояснил Айрон, а потом показал на год. Это предполагаемая дата начала массового производства. «Дата создания должна быть тут». Он ткнул в пустоту в углу листа и развел руками. «Ничего теперь?» — спросил Вит, ухмурясь. «Теперь надо восстановить работу Вакстера и переделать. Только где мощность на движение взять и нормальный материал для обшивки?» «Мощность я тебе сделаю, еще какую, что угодно взлетит», — пообещал Вит, укивая на двигатели. Четвертый, не до конца изъятый из корпуса крейсера, он тоже взглядом нашел и порадовался. Видимо, тут кто-то заметил, что один из двигателей отличается, и решил выколупать тот четвертый. «Значит, не все тут конченые идиоты были», — подумал Виту, одобрительно усмехаясь. Все же работа увлекала его так, что он будто жить заново начинал. Ровно до первой остановки или глубокого вдоха. Но этой передышки было достаточно, чтобы не сойти с ума. А сейчас задачи были достаточно трудными, чтобы обо всем забыть. «Кстати, про обшивку» подал голос Лотар. «А из чего тут стены? Это случайно не Вольфрам? Сейчас почти все военные объекты защищены вольфрамовой обшивкой изнутри, как защита от радиации». «Надо выяснить», — согласился Ирон. «Но сначала чертежи и расчеты. Мартин, что там с компом?» «Слушай, вам же не нужны местные данные, да?» — уточнил тот. «Нет, но мне нужны инженерные программы. Я тогда сейчас перезапучу систему. Это займет минут двадцать, но программы тут старые». «Главное, чтобы считали они правильно», — отмахнулся Иерон и, забрав чертежи, пошел с Виту продумывать общий план. Лотар же поспешил на помощь Мартину, как знаток экстренных военных паролей, внезапно понадобившихся для переустановления инженерной системы. Реактор набирал ход, и зал заполнялся светом так же быстро, как их общее дело с мыслом. Осталось только придумать новый корабль, а потом создать его за четыре дня.